Дин Кунц. «Сошествие тьмы». Роман. Перевод с английского. Издательство Пресс, Москва. 1999 год. Читает Андрей Вилькулик. Роковой оказалась одна из темных декабрьских ночей для дочери полицейского Пенни Доусон, когда она была разбужена загадочными звуками в спальне. Леденящий душу страх сковал ее от увиденного. Даже в мыслях Пенни не могла предположить, что придется сразиться в смертельной схватке с посланцами ада. Всего сутки длится это чудовищное противостояние. Но какие это сутки? Пролог. Восьмое декабря. Среда. Час двенадцать минут ночи. Пенни Доусон проснулась и услышала, как кто-то тихо крадется по темной спальне. Вначале ей показалось, что этот звук она только что слышала во сне. Ей снились лошади и как она катается на них в какой-то сельской местности. Самый чудесный, самый замечательный, самый захватывающий сон Из всех, что увидела она за одиннадцать с половиной лет своей жизни А надо сказать, что вся она наполнена была с нами Почувствовав, что просыпается, Пенни постаралась остановиться, чтобы продлить сонное великолепие Но неожиданно уловила тот странный звук Он ее испугал Должно быть, это всего лишь лошадиное фырканье или шелест сена в конюшне. И бояться нечего. Но странный непрошенный звук никак не увязывался со сном, и в конце концов ей пришлось все-таки проснуться. Звук исходил из противоположного угла комнаты, от кровати Дэйви. Но он явно не принадлежал семилетнему мальчугану, любителю пиццы и мороженого. Скорее, это был какой-то пакостный, противный звук Определенно пакостный Что придумал Дэйви на этот раз? Неужели что-то новенькое? Пенни села в кровати Вглядевшись в расплывчатые тени и ничего не увидев, она стала внимательно прислушиваться Снова раздался какой-то шуршащий, шипящий звук Затем он прекратился Она затаила дыхание и прислушалась. Опять шипение, потом что-то похожее на шарканье. А в комнате царила кромешная тьма. Тут было всего одно окно прямо у кровати пени, но оно было задернуто, а фонари на улице не горели, так что снаружи не проникал даже лучик света. Зато дверь была приоткрыта. Дети всегда спали с приоткрытой дверью, чтобы отец в случае необходимости мог услышать их. Но свет во всей квартире был погашен, так что и эта щель ничем не могла помочь. Пенни тихо позвала брата. Дэви. Никакого ответа. Дэви, это ты?» Громкие шорохи. Деви, прекрати немедленно!» «Тишина!» Эти семилетние мальчишки бывают просто несносными. Пенни заявила решительным тоном. «Слушай, прекрати свои дурацкие шутки, или ты очень пожалеешь!» В ответ какой-то сухой звук, как будто наступили на старый сухший лист. А звук был уже недалеко от нее. «Дэви, ну не будь таким противным». «Совсем близко. Что-то двигалось к ее кровати». «Нет, это не Дэви. Он обожал собственные шутки и первый начинал смеяться. Он бы уже давно захихикал». Сердце у Пенни вдруг забилось сильнее. Она подумала, что это вполне может быть новый сон, как про лошадей, только на этот раз неприятный. Но в то же время она прекрасно понимала, что уже давно проснулась. Глаза заломила от напряжения, с каким она вглядывалась в темноту. Пенни потянулась к лампе для чтения, встроенной в изголовье кровати. Очень долго она не могла нащупать кнопку, наугад шаря руками во тьме. Странные звуки были уже возле ее кровати.